Вася, давай. Ч? Чё. чё, чё, а если ты бабой был, в бой голый бы снялся, а? <феф> Не, ну это смотря, сколько заплатили бы, конец. Во-во, <феф> все вы бабы такие. Останавливает инспектор водителя. Вы, значит, превысили скорость, нарушили правила. Ну, так это у вас же там по дороге знаки висят, обгон запресен. а сы есть прием, обгон. Ну так я и ехал с такой скоростью, чтобы меня никто не обогнал. О, все вы бабы такие. слышите объявление. Человеку, потерявшему вчера в Большом концертном зале золотые часы с бриллиантами, сообщаем. Пол восьмого. <су> <су> На приеме у врача. Доктор, вы знаете, мне все говорят, что я тупой какой-то, хотя раньше вроде бы не был. но да не беспокойтесь, сейчас экология нарушена. Плохая среда! Хр хорошо, доктор, я во вторник зайду. Читверь, всё, что нам осталось Читверь, здесь и сейчас Плохая среда! Может, самая малость, но здесь и сейчас Папа, а у тебя, а, а чего у тебя такой красный нос? А с, от помидоров, сынок, от помидоров. Это все. А ты все постоянно их ешь? Нет, сынок, я им постоянно закусываю. Вот. Соусы, у